Конец. Сообразуясь со вкусами солнца, пышных похорон не устраивали. Вся семья, за исключением его самого, давно уже утеряла интерес к этой церемонии. Все прошло очень тихо. Присутствовали только мужчины. Приехал сэр Лоренц, такой серьезный, каким Майкл никогда его не видел. «Я уважал старого Форсальта», — сказал он сын, возвращаясь пешком с кладбища, где Сомс перележал в самим выбранном углу под дикой яблоней. У него были устарелые взгляды, и он не умел себя выразить, но честный, честный был человек, без глупостей. Так Флер держится. Майкл покачал головой. страшно тяжело сознание, что он умы, милый. Нет лучшей смерти, чем умереть, спасая самое свое дорогое. Как только сможешь, привези фляр к нам в Литтенхолл. Там ни отец, ни родные не бывали. Я приглашу погостить Филлери с женой. Их она любит. Она меня очень беспокоит, папа. Что-то сломалось. Это с большинством из нас случается, пока мы не дожили до 30 лет. Сдает какая-то пружина, а потом приходит второе дыхание, как говорят спортсмены. То же самое случилось и с нашим веком. Что-то сломано, а второе дыхание еще не пришло. Но придет, придет. И к ней тоже придет. Какой вы думаете поставить памятник на могиле? По-моему, он предпочел бы плоский камень. В головах это дикая яблоня, а кругом тисовые деревья, чтобы никто не подглядывал. Никаких любимому, незабвенному. Он купил этот участок в вечное пользование. Ему приятно было бы принадлежать своим потомкам на реке вечное. Во всех нас больше китайского, чем можно предположить. Только у них на роли собственников предки. А кто этот старик? который плакал в шляпу. О, старый мистер гредман Своего рода деловая нянька всего семейства. Держный старый пес. Да, вот не думал я, что старый Форсайт отправится на тот свет раньше меня. Он выглядел бессмертным. Но, мил наш, зиждется на иронии «Могу я что-нибудь сделать для тебя, Ифлер?» «Поговорить с правительством относительно картин?» «Мы с Маркизом могли бы это вам устроить». Он питал слабость к старому Форсайту, и Морланд его уцелел тоже. Кстати, не нешутошно видно, была у него схватка с огнем, совсем один во всей галерее. Кто бы заподозрил, что он способен на такое. Да, сказал Майкл. Я расспрашивал Ригза. Он никак не опомнит. Разве он видел? Майкл кивнул. Вот он идет. Они замедлили шаг, и шофер, козырнув, поравнялся с ними. Ригз, сказал сэр Лоренс. Вы, слышал, были там во время пожара. Да, сэр Лоренс. Мистер Форсайд прямо чудеса творил. Пылу, как у двухлетка. Мы чуть не силой увели. Так всегда боялся попасть под дождь или сесть на сквозняке, а тут из него-то возраста дым валит. А он мне одной «идемте, да идемте». Ну, прямо герой. В жизни я не был так удивлен, Сарлован. Такой осторожный был джентльмен Атутский. И нужно же было. Не вдумай он непременно спасти эту последнюю картину. Она бы не упала, и его бы не сшибло. А как возник пожар? О, никто не знает, сэр Лорен. Разве что мистер форсайт знал. Но он так ничего не сказал. Жаль, не успел я туда раньше, да я убирал бензин. И что он там один делал? Да после какого дня? Вы подумайте, мы в то утро прикатили из Винчестера в Лондон, оттуда в Доркинг, забрали миссис Монте сюда. И теперь он уже никогда мне не скажет, что я поехал не той дорогой. Грема срисказило его худое лицо, темное и обветренное от постоянной езды. И, притрунувшись к шляпе, он отстал от них у калитки. Прямо герой. В полголоса повторился Орлоренс. Почти что эпитазия. Да, на иронии зверчится мир. коли они остались сэр лоренс возвращался в город на машине он взял с собой гредмана так как завещание уже было скрыто мизер плакала и спускала шторы а в библиотеке вынили и вел приехавшие с холя на похороны принимали немногочисленных посетителей аннет была в детской уита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 «Я так понимаю, что в тебя творится», — сказал Майкл, сознавая, что ничего не понимает. «Рикс рассказывал нам, как изумительно держался твой отец там, в «Не надо». Выражение ее лица совсем сбило его с толку. В нем было что-то неестественное. Так бы не она об отце.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 Стоял, смотрел, как она течет, тихая, красивая, словно радуясь золотой осенней погоде, которая держалась так долго. На другом берегу паслись коровы солнца. Теперь они пойдут с молотка. Вероятно, все, что здесь принадлежало ему, пойдет с молотка. забиралась к матери в Париж, а Флёрш не хотела оставаться хозяйкой. Он оглянулся на дом, попорченный, расстрелками огнем, водой, и печально наполнила его сердце, словно рядом с ним встал сухой серый признак умершего, и глядел, как рассыпаются его владения. Так уходит все, на что он не жалял ни трудов, ни времени. «Перемена», — подумал Майкл. «Ничего нет, кроме перемены. Это единственная постоянная величина». «Что же? Кто не предпочитет реку, болоту?» Он зашадал к цветам бордюром, посаженным Вдоль стены огорода. Вели Мальву и подсолнце. Его потянуло к теплу. Он увидел, что в маленькой беседке кто-то сидит. Синсис, Велл, Дарти, Холли, милая женщина. И от великой растерянности, которую Майкл ощущал в присутствии Флерш, вдруг возникла потребность.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 Вы не хотите не но я чувствую, что должен спросить. Можете вы сказать, как обстоит у не дело с вашим братом? Я знаю, что было в прошлом. Есть ли что-нибудь теперь? Я не ради себя спрашиваю, а ради Что бы вы ни сказали, она не пострадает. Она смотрела прямо на него, и Майкл вглядывал в свое лицо. Ему стало ясно. Что бы она ни сказала, если она вообще что-нибудь скажет, будет правдой. Что бы между ними не ни произошло, сказала она наконец. «Что-то было с тех пор, как он вернулся. Теперь?» «Теперь кончено навсегда. Я это знаю, наверное. Это кончилось за день до пожара». «Так», да, — тихо сказал Майкл. «Почему вы говорите, что это кончилось навсегда?» потому что я знаю брата он дал своей жене слова больше не видится с флер он очевидно запутался я знаю что был какой-то кризис но раз где дал слово что ничто не заставит его изменить ему все что было кончено навсегда и флера это знаешь И опять Майкл сказал, а, а потом точно про себя, все, что было. Она тихонько пожала ему руку. Ничего, ничего, сказал он, сейчас придет второе дыхание. И не бойся, я тоже не изменю своему слову. Я знаю, что всегда играл вторую скрипку. Сверху не пострадает. Она сильнее сжала его руку, и, подняв голову, он увидел у нее в глазах слезы. «Большое вам спасибо», — сказал он. «Теперь я понимаю. Когда не понимаешь, чувствуешь себя таким болваном. «Спасибо». Он мягко отмел руку и встал. Посмотрел на застывшие в ее глазах слезы, улыбнулся. Порой трудновато помнить, что все комедия. Но к этому, знаете ли, приходишь. «Желаю вам счастья», — сказал Охоли. И Майкл отозвался. «Всем нам пожелайте счастья!» Поздно вечером, когда в доме закрыли ставни, он закурил трубку и опять вышел в сад. Второе дыхание пришло. Как знать, может быть, этому помогла смерть Сомса? Может быть, тихо? Лежа в тенистом уголке под дикой яблони, старый форсайт все еще охранял свою любимицу. У Майкла было только сострадание. Птица подстрелена из-за больших стволов и все-таки живет. Так неужели человек, в котором есть хоть капля благородства, прицелит ей еще боль? Чего не оставалось, как поднять ее и по мере всего стараться подсинуть крылья. На помощь Майку поднялся кто-то сильный, Оскорбленный супруг, честь, отмщение. Вот это чушь и бит. Искать предлогов, не быть порядочным человеком. Но для этого предлога не найти. Иначе выходит, что жизнь ни на шаг не ушла от каменного века, как нехитрой трагедии первобытных охотников, когда не было еще в мире. ни цивилизаций, ни Что бы ни произошло между Джоном и Фляжом, а он чувствовал, что произошло с ним, теперь это кончено. Она сломалась. Нужно помочь ей. Помочь ей умолчать. Если он теперь не сможет этого сделать, значит, нечего было и жениться на ней, зная, как мало она его любила. Глубоко затягиваясь с трубкой, он пошел по темному саду к реке. Вызвездила. Ночь была холодная. За легким туманом черная вода реки казалась неподвижной. Изредка сквозь безмолвие доносился далекий гудок автомобиля, где-то пищал полевой зверек. Звезды запах кустов и земли, крик совы, летучие мыши, высокие очертания тополей, черней темноты. Как подходило все это его настроение. «Мир зиждется на иронии», — сказал его отец. «Да, великая ирония и смена форм, настроений, звуков, но ничего прочного, кроме разве звезд да инстинкта, подгоняющего все живое жизни, жизни». реки долетели тихие звуки музыки, где-то веселятся. верно танцуют, как нынче днем танцевали мошки на солнце. И власть этой ночи сдавила ему горло. О, черт, как красиво, как изумительно! Дышит в этом мраке столько же миллионов существ, сколько звезд на небе. И живут, и все разные. Такая работа вечного начала. А когда умрешь, как старик, Ляжешь на покой под дикой яблони, Что же, это только минутный отдых, Начало в твоем затихшем теле. Нет, нет, нет, даже не отдых. Это опять движение, в таинственном ритме, который зовется жизнью. Кто остановит это движение? Кто захотел бы его остановить? Если один слабый стяжатель, как этот бедный старик, попробует, и на мгновение это ему удастся, только лишний раз не гнут звезды, когда его не станет. Иметь и сохранить? Да, это бывает? Микл затаил дыхание. Звук песни донесся до него по воде. Тягучий, далекий, тонкий, нежный. Словно лебедь пропел логи песни Пусть сидишь судьба все тебя